Тем более же был сбит с толку образом человека, исполнявшего роль не только кормильца, но и таинственного существа, излучающего страх, поскольку смириться и привыкнуть к его пугающему ненавистному запаху он не мог, ни при каких обстоятельствах. Волчью душу раздирало противоречие, в общем-то, естественное для его возраста. Неразрешимые со временем, когда окрепнут мышцы и воли, когда он сойдет с этим диктатором в поединке. Через месяц волчонок вытянулся, догнал и почти вдвое обогнал собачьих щенков и стал тиранить их, загоняя в угол, чтобы одному и безраздельно владеть источником живительной силы. У гейши тогда начал резко портиться характер, портится с точки зрения человека. В повадках все чаще обнаруживалась презрение или нелюбовь к людям. Она с угрожающим ворчанием отгоняла от себя родных детей и крысилась, отнимая у них пищу. А в полнолуние неожиданно завыла, давая спать всем обитателям охотничьей базы. И, наконец, она восстала против звереныша, однажды трепанув его жестко и определенно, когда, принесенный в кочегарку, он сунулся к сосам. Для него же это был сигнал взросления, и волчонок прочитал его, но человеку такой поворот не понравился. Он пристегнул гейшу на поводок, подтянул накротко к трубе и снова подпустил звереныша. Жрее давай, стервец! Волчонок тогда еще не понимал человеческую речь, но точно определял по интонации, чего от него хотят. Однако язык собаки, вернее, ее зубы, оказались скрасноречивее. Он тот же отпрянул от вскормившей его соки и, подойдя к ее миске, стал нюхать пищу. Вареная крупа с мясными отходами ему не понравилась. Он отфыркал запах и посолапил к двери. Человек тоже начинал кое-что понимать в поведении звереныша и расстроился. «И чем же тебя кормить теперь?» Дело в том, что молока гейши не хватало давно, и человек пробовал прикармливать волчонка отварным мясом, бульоном и творогом, пищей, которую с удовольствием пожирали гончие щенки. Этот же отказывался наотрез от всякой вареной пищи. От сырого мяса начинался неудержимый понос, от которого спасало лишь собачье молоко. С горем пополам звереныш вылизывал сырые яйца, И однако кур на базе не держали, и появлялись они здесь от случая к случаю. Увлекшийся было кормлением и воспитанием волчонка человек снова пришел в отчаяние. Поскольку места в диване уж не хватало, держать его приходилось под столом в коморке, приколотив к ножкам доски. И оголодавший зверено шмог своим урчанием и скулением привлечь внимание. Правда, он в какой-то степени осознавал свое тайное житие у человека, и когда был сыт, отличался молчаливым характером, доставшим сад природы, особенно если за стеной в кочегарке появлялся егерь-собачник. Но от нехватки пищи волчонок терял бдительность, и человек спасался тем, что завешивал матрацами логово под столом. В этом случае, лишенный воздуха и света, звереныш хурчал, Блажил игры с доски без перерыва. Однако, кроме гейши, никто его не слышал. Это начинала беситься от звериных мук. И когда в порыве неясной для человека ярости укусила хозяина, ее перевели в общий вольер гонщика. Уже на второй день голодовки волчонок прогрыз дыру, обломанные когда-то молочные зубы отросли, но были искривленными, сильнее, чем обычно загнутыми внутрь пасти, отчего иногда, вцепившись в матрацу, он сам не мог долго отцепиться, пока не привык. Выбравшись из логова в отсутствии своего кормильца, он устроил разгром в каморке, испортил продукты, какие были, изорвал постель и перебил всю посуду, обрушив с стены шкафчик. Единственный выходной костюм со звездой героя на лацкане тоже оказался на полу, кое деежованным и жеванным, порванным. Но самое главное, он в клочья порвал кипу благодарностей и почетных грамот, сохраняемых человеком со старанием и любовью. Он искал пищу, пробуя на зуб все подряд, и вовсе не хотел делать зла. Однако человек расценил все по-своему, порол его веревкой до тех пор, пока звереныш от отчаяния не набросился на него, и подросшими клыками не распорол бьющую руку, узрев в ней противника. Кровь хлынул ручьем, кормилиц испугался и убежал. А волчонок полизал эту кровь и успокоился. Он не чувствовал вины, и потому невозмутимо бродил по разгромленной коморке, продолжая его нюхивать кисной. и обиды не затаил, ибо, по его разумению, отплатил за боль несправедливую трепку. Отплатил не человеку его наказующей руке, если ожидал вражды, то именно с ней, как с отдельным существом, подобным кормящей собаке. Надо сказать, существом никак не связанным с человеком, пока не воспринимаемым, как его продолжение, нелогичным и вздорным, то ласкающим, словно материнский язык, то сердитым и злым без всякой на то причины. К человеческой руке нельзя было привыкнуть из-за непредсказуемого поведения. Однако с рукой что-то произошло. Вместо мщения она, наконец-то, принесла съедобную пищу, кусок плесневелого сыра. Волчонок в одну минуту сожрал его, а человек обрадовался, убежал и через некоторое время принес еще. Новой порции опять не хватило, и тогда он притащил целый сверток приятной, позеленевшей, мягкой пищи, отдаленно напоминающей материнское молоко. Однако укусы, видимо звериный аппетит, заметно добавили ума руки, дающий и на утро набросила целую рыбину, пахнущую гнилью. Волчонок сожрал ее и до обеда спал, как убитый, однако во второй половине дня вновь начал скулить. Тогда человек бросил ему кусок твердой, воняющей, едким дымом колбасы. Он лишь понюхал, фыркнул и отошел в сторону. — Ну, тогда, не знаю, — рассердился кормилец, и сам съел колбасу. — Капризничаешь, как иностранец. Дерьмо какой-то жрешь, а цалями нос воротишь. Все, сил моих больше нету. Иди-ка ты в лес. В тот день на базе никого не было. Хозяин уехал в город встречать гостей. Летом здесь не охотились, но рыбачили на реке и отдыхали на природе. Важные ли состоятельные люди, не желающие засвечиваться в местах обжитых, многолюдных и официальных? Поэтому выпал случай, когда можно было безбояздно избавиться от звереющего волчонка. Кормилец посадил его в рюкзак, унес на километр в лес и отпустил. Впервые после заточения звереныш оказался на воле. Запахи и простор на какое-то время ошеломили его и повергли в страх. Он долго бродил по земле, забыв о человеке, принюхивался, пробовал есть мох, древесную кору, пока не уловил приятный гнилостный запах. Через несколько минут волчонок оказался возле базы в помойной яме, и это было закономерно ибо после неволи абсолютная свобода всегда приводит в подобные места. Здесь оказалось вдоволь нужной ему сейчас полезной и сытной пищи, попадались даже куски протухшего мяса и целые испорченные рыбины. Нажравшись от пуза и вымазавшись в грязи, волчонок прибежал к своему логову, к и зарычал, что впустили. Обнаружив его, человек хотел было вновь отнести звереныша в лес, однако было уже поздно, на территорию базы въезжали машины. Первый поединок Араксы называли между собой свадьбой или пиром свадебным, где, как говорили в стрину и гостей напоишь, и сам напьешься. Но хозяину-вотчиннику не пристало на земле валяться» а след гостя дорогого подчивать, и так, чтобы в лёжку лёг. Если уж доведется испить чашу, то собственной крови. Перед пиром своим ражный заснул, на утренние опроснулся на вечерней заре со свирепой головной болью и острым приступом тревоги. Он ни разу в жизни не пробовал алкоголя, знал похмелье только по страданиям сослуживцев в бригаде, Клиентов, охотников и собственных егерей на базе. И теперь подумал, что все они испытывают примерно такое же ощущение. Он понимал, от чего все это происходит. Перебрал вчера с накачкой боевого духа и энергетической устойчивости. Работая с землей на ресталище, и волчья кровь слишком сильные средства. И сейчас происходило нечто вроде наркотической ломки на которую ражный насмотрелся в Таджикистане. Чтобы излечиться от вчерашней передозировки, сегодня требуется вдвое увеличить эту самую накачку. Но борцовский ковер почти готов, а фляжка пуста.